Глава шестая Разумеется, ехать, Решил было я, поспешая домой. Сейчас же ехать. Весьма вероятно, что застану ее дома одну. Одну или с кем-нибудь все равно. Можно вызвать. Она меня примет. Удивится, но примет. А не примет, то я настаю, чтобы приняла. Пошлю сказать, что крайне нужно. Она подумает, что что-нибудь о документе, и примет. И узнаю все об Татьяне. А там, а там, что ж, если я не прав, я ей заслужу. А если я прав, а она виновата, то ведь тогда уж конец всему. Во всяком случае, конец всему. Что же я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ехать, ехать. И вот... «Никогда не забуду и с гордостью вспомню, что я не поехал. Это никому не будет известно, так и умрет, но довольны и того, что это мне известно, и что я в такую минуту был способен на благороднейшее мгновение. Это искушение, а я пройду мимо него, — решил я, наконец, одумавшись». Меня пугали фактом, а я не поверил и не потерял веру в ее чистоту. И зачем ехать? О чем справляться? Почему она так непременно должна была верить в меня, как я в нее, в мою чистоту? Не побояться пылкости и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужил этого в ее глазах. Пусть, пусть она не знает, что я заслуживаю, что я не соблазняюсь искушениями, что я не верю злым на нее наветом, зато я сам это знаю и буду себя уважать за это, уважать свое чувство. «О, да, она допустила меня высказаться при Татьяне, она допустила Татьяну, она знала, что тут сидит и подслушивает Татьяна, потому что та не могла не подслушивать. Она знала, что та надо мной смеется, это ужасно, ужасно, но, но ведь если невозможно было этого избежать, Что же она могла сделать с давишним положением, и как же ее за это винить? Ведь налгал же я ей давеча сам про крафта. Ведь обманул же я ее, потому что невозможно было тоже этого избежать, и я невольно, невинно налгал, «Боже мой!» — воскликнул я вдруг, мучительно краснея. «А сам-то, сам-то, что я сделал сейчас? Разве я не потащил ее перед ту же Татьяну? Разве я не рассказал же сейчас все Версилову? Впрочем, что ж я? Тут разница». Тут было только о документе. Я в сущности сообщил Версилову лишь о документе, потому что и не было больше о чем сообщать, и не могло быть. Не я ли первый предуведомил его и кричал, что не могло быть? Это человек понимающий. Но какая же, однако, ненависть в его сердце к этой женщине даже доселе? «И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними из-за чего? Конечно, из самолюбия. Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен». «Да, эта последняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не заметил ее». Вот какие мысли, последовательно, одна за другой пронеслись тогда в моей голове, и я был чистосердечен тогда с собой. Я не лукавил, не обманывал сам себя. И если чего не осмыслил тогда, в ту минуту, то потому лишь, что ума не доставало, а не из изуидства перед самим собой. Я воротился домой в ужасно возбужденном и, не знаю почему, в ужасно веселом состоянии духа, хотя в очень смутном. Но я боялся анализировать и всеми силами старался развлечься. Тотчас же я пошел к хозяйке. Действительно, между мужем и ею шел странный разрыв». Это была очень чехоточная чиновница, может быть и добрая, но, как все чехоточные, чрезвычайно капризная. Я тотчас их начал мирить. Сходил к жильцу, очень грубому, ребому дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему в одном банке, Червякову, которого я очень сам не любил, но с которым жил, однако же, ладно, потому что имел низость часто подтрунивать вместе с ним над Петром Ипполитычем. Я тотчас уговорил его не переезжать, да он и сам не решился бы в самом-то деле переехать. Кончилось тем, что хозяйку я успокоил окончательно и сверх того сумел отлично поправить ей под головой подушку. Никогда-то вот не сумеет эток Петр Иполитович, злорадно заключила она. Затем возился на кухне с ее горчишниками и собственноручно изготовил ей два превосходных горчишника. Бедный Петр Ипполитыч только смотрел на меня и завидовал, но я ему не дал прикоснуться и был награжден буквально слезами ее благодарности. И вот, помню, мне вдруг все это надоело. И я вдруг догадался, что я вовсе не по доброте души ухаживал за больной, а так, почему-то почему совсем другому. Я нервно ждал Матвея. В этот вечер я решил в последний раз испытать счастье и, и кроме счастья, ощущал ужасную потребность играть. Иначе бы было невыносимо. Если б никуда не ехать, я бы, может быть, не утерпел и поехал к ней. Матвей должен был скоро явиться, но вдруг отворилась дверь и вошла неожиданная гостья, Дарья Анисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру, потому что раз когда-то, по поручению мамы, заходила ко мне. Я ее посадил и стал глядеть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрела мне только прямо в глаза и приниженно улыбалась. Вы не отлизали? Вздумалось мне спросить. Нет, я такс. Я предупредил ее, что сейчас уеду, она опять ответила, что она так и сейчас сама уйдет. Мне стало почему-то вдруг ее жалко. Замечу, что от всех нас, от мамы и особенно от Татьяны Пауны, она видела много участия. Но пристроив ее у Столбеевой, все наши как-то стали ее забывать, кроме разве Лизы, часто навещавшей ее». Причиной тому, кажется, была она сама Потому что обладала способностью Отдаляться и стушевываться Несмотря на всю свою приниженность И заискивающие улыбки Мне же лично очень не нравились эти улыбки ее И то, что она всегда, видимо, подделывала лицо И я даже подумала не однажды Что недолго же она погрустила о своей Оле Но в этот раз мне почему-то «Стало жалко ее. И вот вдруг она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдруг, бросив обе руки вперед, обхватила меня за талью, а лицом наклонилась к моим коленям. Она схватила мою руку. Я думал было, что целовать, но она приложила ее к глазам, и горячие слезы струей полились на нее». Она вся тряслась от рыданий, но плакала тихо. У меня защемило сердце, несмотря на то, что мне стало как бы и досадно, но она совершенно доверчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я рассержусь, несмотря на то, что сейчас же перед сим так бы язливо и, и раболепно мне улыбалась. Я ее начал просить успокоиться. Батюшка, голубчик, не знаю, что делать с собой. Как сумерки, так я не выношу. Как сумерки, так и перестаю выносить. Так меня и потянет на улицу в мрак. И тянет, главное, мечтание. Мечта такая зародилась в уме, что вот-вот я как выйду, так вдруг и встречу ее на улице. Хожу и как будто вижу ее, то есть это другие ходят, а я сзади нарочно иду, да и думаю, не она ли, вот-вот, думаю, это Оля моя и есть, и думаю, думаю, одурела под конец, только о народ толкаюсь, тошно. Точно пьяная толкаюсь, иные бронятся. Я уж таю про себя и никому не хожу, да и куда придешь, еще тошней. Проходила сейчас мимо вас, подумала, дай зайду к нему, он всех добрее. И тогда был притом. батюшка, простите вы меня бесполезную. Я уйду. Сейчас, сейчас и пойду. Она вдруг поднялась и заторопилась. Тут как раз прибыл Матвей. Я посадил ее с собой в сани и по дороге завез ее к ней домой, на квартиру Столбеевой.